Искушение исправил. Автор книги Кристина Юраш. Озвучка Кристина Юраш. Пролог. Всадница без головы. Есть верные признаки, что наступила настоящая осень. Запоминайте, голые маньяки в парке сто раз подумают, прежде чем распахивать плащи. Вид сосульки вызывает у прохожих уже не панику и стыд, а сочувствие и грусть. Лужи по колено и сопли до колена почти встретились, а клин богатеньких знакомых улетает в теплые края. Дорога шуршала под колесами. Я ехала из деревни, везя домой свою пятилетнюю принцессу Нюшу. — Свет мой зеркальце, скажи. «Да всю правду доложи!» Пробурчала я, глядя в боковое зеркало. «Кто тут хочет проскочить, поворотник не включить?» «Мне же зерцкальце в ответ. За тобой машинки нет». И действительно, трасса была пустой. Погода промозглой, а настроение кислым. На заднем сиденье елозил откормленный, гиперактивный хомячок, способный до инсульта довести даже крокодила. «Ма, когда мы все поедем бабки?» Интересовалась пухленькая принцесса, отъевшаяся на блинчиках с вареньем и прочих вкусностях. «Все зло от бабушек!» После бабушек привести ребенка в чувство невозможно. Проще родить нового, а этого отдать бабушке навсегда для дальнейшего балования. Это нас мамы караулили секундомером, кормили по расписанию, выгуливали на моральном поводке. Быстро иди домой! Нас ругали за каждую провинность, на нас смотрели строго и грозили пальцем. А потом кто-то подменил твою строгую и требовательную маму, и вместо нее... Появилась добрая бабушка. Бабушка постигла древнее искусство потакания усипуси и откликалась на японское имя Бахасю. Из детского лепета на заднем сиденье я поняла: Нюша будет очень скучать по кошечке, даже больше, чем скучала по мне. Я была тронута до глубины души. Ну, еще бы на маме сильно не покатаешься. Маме хвост фломастерами не разукрасишь, а кошечке можно, потому что бабушка разрешила. Мне вообще не разрешалось гладить кошку, а тут разрешили. Кошка была несказанно рада нашему отъезду. Вы бы видели ее глаза. В них за этот беспросветный месяц впервые в жизни промелькнула надежда. Еще бы она больше не пони даже не единорог. Ей не придется перевозить кукол на спине. Игрушечному принцу придется искать принцессу пешком. И больше не будет расстроенного детского голоса. «Принцесса, не в той стороне! Мука, скачи, принцессе!» Кошка честно обещала не дожить до следующего. «Ба, я приехала!» И мне было перед ней стыдно. А потом понявка пыгала и посла принцессу перечислял комок неуемной детской энергии. И застряла за диваном, а я ее с баблой вытащила. И за, за хвост и принца она угонила, а я ее лугала. Я внимательно смотрела на дорогу и краем муха слышала детский лепет. Десять минут назад я узнала про других детей в деревне. Маша, которая ест козявки, Дима, который надувал лягушку и Саша, у которого на попе шрам. Мне обещали с ними познакомить, но мне казалось, что я знаю о них больше, чем их родные. По радио передавали гороскоп на неделю. Бодрый голос диктора обещал мне скорую неземную любовь и скорое свидание. Сегодня мне рекомендовали вообще не выходить из дома и отключить телефон с интернетом. Из гороскопа следует, что нормальный мужик завелся где-то у меня в доме. Просто носа не кажет. Прячется. И следит за мной. На астрологи иногда умеют угрожать не хуже маньяков. Мои руки крепко держали руль. Ничто не отвлекало меня от езды, кроме мысли о том, что месяц у бабушки отлично обнуляет логопедов и занятия с мамой. Если месяц назад я привезла маленького профессора с абсолютно четкой дикцией, то забирала я маленькую Маугли, разучившуюся читать, писать и забывшую алфавит. Мама, а волосы грязные, выдал песклявый голос. В зеркале заднего вида мелькнула детская попа. А мы купим мне бульдонку, как у башки. Таинственный, как у башка, не раз мелькал в разговоре. Я, честно, не помнила такой нечисти. Барабашку знаю, а вот как у башку нет. Как у башки и весь бульдонка, слышался писклявый голосок с заднего сиденья. Теперь я знала про личную жизнь таинственного, как у башки. У башки она есть. Мне еще предстояло догадаться, что это значит. Но сейчас я слишком устала, чтобы заниматься литературными переводами. «Милая», – на всякий случай ответила я, – «мы не купим бульдога». «Быстро застегни ремень», – я кому сказала? «Не бульдога, а бульдонку», – требовала Нюша, демонстрируя миру свое гиперактивное шило. «Если у ребенка шило в попе, то следует...» чтобы оно никогда не мерзло. Я на всякий случай провела рукой, не замерзли ли наши шило? Нет, не замерзла. И даже не промокла. «А когда мы приедем?» – наседали на меня. «А мы уже приехали?» «Нет, еще не приехали». Следила я за дорогой. «Посиди спокойно, пристегни ремень, посмотри в окошечко. Где телефон с мультиками? Вот, вот и включай. Или давай займемся буквами». Ну-ка, первая буква у нас какая? Обиделась Нюша. Первая буква А, продолжала я. Через пять минут Нюша убедилась, что мама помнит алфавит. Ей этого оказалось достаточно. На дороге собирался туман. Я немного напряглась, не сводя глаз с дороги, прямо как в фильме ужасов. Мне пришлось немного сбавить скорость. На заднем сиденье что-то шуршало, и кто-то чавкал. Эх, бабушка все-таки положила целый пакетище еды на дорожку. Такое чувство, словно мы собираемся пересечь полмира. Я еще на выходе отбивалась, говорила, что не стоит. Но мне усиленно всучивали этот пакет, потому что ребенок умрет от голода за два часа предстоящей дороги. Нюшка всегда была гиперактивным ребенком, просто море неуемной энергии. Лянь, я поняшка! Внезапно в лицо прилетел мне рисунок, заслонив дорогу. Сердце ушло в пятки, я резко ударила по тормозам. Стой, стой, стой, стой, стой! шептала я перепуганным голосом, пытаясь отмахнуться от детского рисунка. Но мне его упорно тыкали в лицо. Машина потеряла управление, нас развернуло на мокрой дороге. В тумане мелькнуло что-то огромное, черное. Раздался глухой удар. Я дернулась на ремнях и выдохнула, когда машина встала, скатившись одним колесом на обочину. Мамочки! Ой, мамочки! Фух! Меня все еще трясло. Туман застилал фары, клубясь, словно в фильме ужасов. Пустая дорога, туман а вокруг лес. Я все еще не могла поверить, что мы стоим на месте. «Нюша!» – строго произнесла я дрожащим голосом, пытаясь прийти в себя. «Ты с ума сошла! Ой, сколько ж я раз тебе говорила так не делать!» Ничего себе, обошлось. Фух! «Нюша, я к тебе обращаюсь! Сколько раз я говорила, чтобы ты так не делала, а? Мы могли умереть!» Вспылила я, теряя над собой контроль. Руки тряслись. Нервные клетки массово подавали рапорт на увольнение из нервной системы. Мы только что чуть не погибли. «Мама, меня ударила!» Обиделась Нюша, показывая свою руку. «Мама, меня не любит!» «Я не ударила тебя. Просто нельзя заслонять маме дорогу. Я тебе сколько раз об этом говорила?» Возмущалась я, повернувшись на заднее сиденье. «Мама тебя любит!» «Неправда!» Обиделась Нюша. «Телефон мой сюда дай!» Потребовала я. Не отдали мой телефон с мультиками. Батарея сдала предсмертный писк и тихо скончалась в моих руках. «М -м -м -м, «Плохо!» Засопела я, пытаясь снова сесть в машину. Морда машины была в смятку. Где-то я уже видела что-то похожее. Например, в фильме ужасов. Машина заглохла на дороге в безлюдном месте. Наивные любители приключений на собственной попы дружно вываливаются из нее, чтобы проверить наличие маньяков и чудовищ. «Не паникуй!» – сказала я себе, глядя на туман. «Все хорошо. Просто заглохли. А -а -а, ну, может, перегрелись». Нюша ползала по заднему сиденью и заглядывала в окна. «Сиди в машине!» – строго потребовала я, открывая дверь. «Поняла меня?» «Угу», – ответила мне маленькое исчадье бабушкиного воспитания. Я осторожно вышла в туман, посмотрела перед машиной и... Ой, на меня набросились возможные ценники на ремонт. Я поежилась. А лучше бы чудовище, ей-богу. В кустах по соседству послышался шорох. Я замерла, глядя на кусты. По попе пробежали трусливые мурашки. Кто здесь? Задала я самый банальный вопрос. Попа сжалась в ожидании. Вот не уверена, что хочу услышать ответ. Здравствуйте, я чудовище Не подскажете, когда вы в последний раз принимали душ? Понимаете, я хочу вас есть А мама учила меня мыть жертву перед едой Пронеслось у меня в голове Когда кусты снова жутко зашуршали Я мысленно пищала завещание Тихонько подбираясь к двери Жизнь промелькнула перед глазами Дрожащей рукой я пыталась нащупать ручку Тревожно глядя на кусты В жизни я жуткая трусиха, и в совершенстве постигла искусство смотреть фильмы ужасов с закрытыми глазами. Воображение уже занялось скрещиванием крокодила и обезьяны. Пока что животные не хотели скрещиваться. Наверное, потому что это были два самца. Но, возможно, были и другие причины. «Здесь кто-нибудь есть?» Нервно выдала я, поджав губы. Мои глаза уставились в сторону кустов. В ответ прозвучала тишина. И сопение. Кто-то явно готовился к роковому прыжку. Я же, в свою очередь, готовилась предсмертно пискнуть. Слышалось из жутких кустов. Я приготовилась умирать. Бесславная труслива. же глаза зажмурила. Сейчас оно как бросится на меня. Как съест... «Уф ты, фуф ты!» – слышалось сопение, я приоткрыла глаза. На дорогу выбежал... Блин, ёжик! Он побежал по своим ежиным делам, скрываясь в тумане. «Уф!» – выдала я, утирая пот со лба. Дверь машины открылась, оттуда резво выскочила Нюша. «Так, а ты куда?» – занервничала я, пытаясь поймать ребенка. «Быстро вернись в машину! Не ребёнок, а наказание!» «В машину жива, Нюша! Я сейчас тебя накажу! Не давай Димаму маму! Марш в машину!» «Ты меня не любишь!» – обиженно выдала Нюша, от души хлопнув дверью. «Я к бауфке!» Капризная принцесса дернула в сторону кустов. Я бросилась за ней, на ходу вспоминая, что не поставила машину на аварийную сигнализацию. «Нюша, ну быстро вернись! Я кому сказала? Нюша!» Звала им часть за ней по лесу И тут я споткнулась о корягу и упала Ой, фу, в чьи-то какашка Бррррр Судя по запаху и размеру, я, наверное, буду очень богата У меня появится карманный олигарх или принц на белом коне А может, престарелая сорокоюродная тетушка на последнем издыхании Уже подписывает завещание на мое имя Скочив на ноги, вытирая лицо, я бросилась бежать туда, откуда слышался шорох Я выбежала на берег огромного озера По водной глади стелился туман. Пейзаж выглядел зловеще и неуютно. Вокруг царила настораживающая, звенящая тишина. «Нюша, вернись!» Я опасливо пробиралась вдоль берега, высматривая знакомое пальтишко. «Я очень боюсь воды, поэтому не испытываю радости при виде дырок в земле разной степени солености». И тут я увидела знакомое пальто. Мама совершила героический рывок и поймала ребенка за руку. «Ты почему себя так ведешь?» м? «Я спрашиваю». Мама была строга, как никогда. «Понявка!» – тыкала пальцем Нюша в сторону зарослей. Я обернулась и увидела изумительной красоты белоснежного коня. Он выглядел просто сказочно и невероятно. Среди унылого леса в промозглом тумане. Но почему-то в этот момент у меня по телу пробежал жуткий холодок. «Давай заберем ее домой, ей холодно!» Послышался требовательный голосок. Детская ручка пыталась вырваться из моей рубки. Я смотрела на коня. Конь смотрел на меня голубыми глазами с горизонтальным зрачком. «Так, мама уже согласилась на морскую свиноферму». Нервно ответила я, уводя ребенка. И кто за ним будет убирать? У нас в квартире однокомнатная. На балконе он не поместится. Хочу конявку, Но Нюша, протягивая руки к белоснежной лошадке. И лопату, чтобы за ней какашки убирать, соглашалась я, чувствуя необъяснимую тревогу. Белая лошадь стояла и смотрела на нас. Я не могла понять, что же меня так смущает. То, что у лошади морда была в крови, или то, что возле левого копыта. В траве лежал растерзанный и очень знакомый ежик. «Мама, а что, коняшки едят ёзыков?» – удивилась Нюша, которая тоже заметила колючий трупик в траве. «Уф, быстрее, уходим быстрее отсюда. Мне не нравится это место, и лошадь тоже». Она мне совсем не нравится. Это какая-то очень неправильная лошадь. Т -т Только в рамках самообороны. Э -э, ёжик напал на лошадку и... Мой язык заплетался, а руки тряслись. Так бывает в дикой природе. <къем> да. Конь смотрел на меня так, словно поедание ёжика. Не самое страшное, зачем мы могли его застать. Мы отходили осторожно, почти пятились. Нюша тянула меня в сторону коня. Я тащила ее обратно к машине. Внезапно конь поджал ноги и лег на траву. И все это не сводя с нас глаз. Он словно приглашал сесть и прокатиться. «Видишь, лошадка болеет!» – убеждала я Нюшу. «Совсем старенькая! Видишь, легла! Не будем ее трогать и пойдем отсюда!» «А может, она устала, да? Не хочет спать? Нет!» Топнула ногой маленькая вредина. «Она предлагает покататься! Я у бабушки каталась!» Я честно пообещала порвать бабушку на много маленьких бабушек. «Нет, ну что это за ерунда? Мне еще месяц приводить Нюшу в чувство!» «Что значит нет?» – возмутилась я, осторожно двигаясь боком вдоль озера. «Нюша у нас непослушная, а непослушная дочь мне не нужна!» «Может, хоть это сработает?» Я уже не знаю, что делать Конь лежал на влажной траве И смотрел на меня пристально По его гриве стекала ручьями вода Словно он только что купался Голубой глаз с горизонтальным зрачком Внимательно смотрел на меня Туман обволакивал все вокруг Зловещими клоками он повис На сырых черных ветках Откуда здесь лошадь? Ума не приложу «Почему вдруг так жутко тихо?» Маленькая лош... ладошка вырвалась из моей руки. Нюша бросилась к коню. «Стоять!» – закричала я. Нюша ловко взобралась на спину. Конь лежал ровно, даже не дернулся. И пристально продолжал смотреть на меня. Он что, предложил прокатиться? «Спасибо, не надо!» «Ну все!» Выдохнула я с облегчением от того, что ничего не случилось. Пойдем, слезай. Я вложила в голос всю строгость, на которую была способна. Поняшка, коняшка! радовалась Нюша, пока я подходила ближе, чтобы снять ее и вести подальше от этого жуткого озера и странной лошади. А ну, быстро слезь! потребовала я, видя, как конь медленно встает. Он вставал, продолжая пристально смотреть на меня. Один глаз его был прикрыт гривой челки, во втором стояли слезы. Мне казалось, или он плакал. Впервые в жизни я видела, как плачут лошади. В глазе с поперечным зрачком отражалась я в грязном пальто. «Не могу!» – послышался испуганный голос Нюжи. «Как не может? Высоко, что ли?» Я дернулась и бросилась к дочери, пытаясь снять ее. Но она, она словно прилипла. Белый конь заржал. Белая краска стекала с него ручьями, обнажая черноту. «Мамочка!» — перепугалась Нюша, пытаясь лезть сама. Она подняла руку, а за ней, за рукой, потянулась то черная, похожее на смолу. Черный конь оскарился жуткими окровавленными клыками и завыл по волчьи. «Я не поверила своим глазам!» остолбенев на мгновение от ужаса. «Нюша!» – закричала я, видя, как с коня стекает что-то похожее на черную грязь. «Мама!» – запищала Нюша. Я видела ее испуганные глаза. «Мамочка!» Конь дернулся вперед, бросаясь к воде. Грива ударила в лицо визжащей Нюши. Я прильнула к коню грудью, пытаясь снять с него ребенка. По моей груди растекало что-то похожее на смолу. «Отдай грудь ребенка!» – возмущалась я. Брызги холодной воды летели во все стороны. Меня тащило вслед за жуткой лошадью прямо в озеро. Через мгновение я почувствовала, как мы ходим под воду. Я барахталась, пытаясь вырваться и найти среди пузырьков воды руку моей дочки. Глаза коня под водой хищно сверкнули. Грудь сдавила, легкие горели. Я отключилась.